Глава п я т а Случилось это в одно воскресенье, в феврале месяце, к вечеру, когда шел снег. ч и т а Бавари, Гоме и господин Леон отправились вместе осматривать строящуюся в полуверсте ниже Ионвиля льнопредельную. Аптекарь взял с собой Наполеона и Аталию для Мациона. Их сопровождал Жустен с дождевыми зонтиками на плече. Трудно было, однако, придумать что-нибудь менее любопытное, чем эта достопримечательность. Огромный пустырь, где среди куч песка и булыжника валялись несколько зубчатых колес, уже заржавленных, окружал длинное четырехугольное здание со множеством маленьких окошечек. Оно было недостроено, и между стропилами сквозило небо. Привязанный к перекладине кровли пук соломы с колосьями хлопал по ветру своими трехцветными лентами. Гоме разглагольствовал. Он разъяснял почтенной компании будущую важность предприятия, обсуждал прочность полов, толщину стен и очень сожалел, что у него нет палки с метрическими мерами, какой пользуется для своих частных надобностей господин б и н е Эмма, шедшая с ним под руку, слегка опираясь на него, смотрела на ослепительное пятно, расплывающегося в тумане солнца. Она обернулась. Рядом с нею стоял шар. Фуражка его была надвинута до бровей. Толстые губы слегка вздрагивали, что придавало ему глупый вид. Даже его спина, его спокойная спина, раздражала ее. Вся пошлость его личности, казалось, ей была написана на этой спине, на этом сюртуке. В то время, как она глядела на Шарля, находя в своем раздражении какое-то извращенное сладострастие, к ней подошел Леон. От холода его лицо немного побледнело, казалось нежным и томным. Широкий ворот рубашки обнажал часть шеи. Из-под пряди волос был виден кончик уха, а большие голубые глаза, поднятые к облакам, показались ей чище и прекраснее горных озер, отражающих небо. «Несчастный!» — вскричал аптекарь и бросился к сыну, который только что устремился к куче извести, желая выбелить свою обувь. На упреки, коими его осыпали, Наполеон отвечал ревом, меж тем, как Жюстен чистил ему башмаки пучком соломы. «Понадобился, однако, нож», — Шарль предложил свой. «Ах!» — подумала Эмма. «Он носит в кармане нож?» «Как мужик!» Падала и з м о р о з ь и все вернулись в Эонвиль. Вечером госпожа Бавари не пошла к соседям. Когда Шарль ушел, и она осталась одна — Ее мысль опять продолжала сопоставлять и сравнивать с отчетливостью почти непосредственного восприятия и с тем удлинением перспектив, к а к о е сообщает предметам память. Вглядываясь с постели в яркое пламя камина, она видела перед собой Леона, как он стоял днем. Одной рукой сгибал он тросточку, а другой держал за руку Аталию. спокойно сосавшую кусочек льда. Она находила его очаровательным, не могла оторваться от него, припоминала его позы в другие дни, сказанные им фразы, звук его голоса, все его явление. И повторяла, протягивая губы, словно для поцелуя, я п р е л е с т е м очарователен». «Неужели он не влюблен?» — спрашивала она себя. я н о в кого же?» «Конечно, в меня». Все доказательства предстали ей сразу. Сердце ее дрогнуло. От огня в камине колыхались по потолку пятна веселого света. Она повернулась на спину и вытянула руки. И полились все те же старые жалобы. Если бы небо судило иначе, почему все случилось не так? Что бы помешало? В полночь, когда вошел Шарль, она представилась разбуженной, и так как он шумел, раздеваясь, пожаловалась на головную боль. Потом небрежно спросила, как прошел вечер. — Господин Леон, — ответил Шарль, — рано ушел к себе. Она не могла не улыбнуться. И уснула с душою п о л н о ю нового блаженства.